Глава восьмая. Тингведлир, Братолит и Ланс-О-Медоуз. Скандинавы в Северной Атлантике. 835-й тысячный. Свои мореходные умения викинги в полной мере проявили в Северной Атлантике. Будто перепрыгивая по камешкам через ручей, они двигались от острова к острову и постепенно осваивали океан, сначала доплыв из Норвегии до Шетландского архипелага, затем до Фареров, Исландии, Гренландии, пока, наконец, около нового года, не стали первыми европейцами, ступившими на американский континент. В отличие от нормандской экспансии в Британию, Ирландию и Франкию, где целью был грабеж, или на Русь, куда скандинавы шли ради торговли, освоение Северной Атлантики с самого начала было поиском земель для заселения. Жизнеспособные колонии норманы основали на Фарерах и в Исландии, и это оказалось единственным территориальным приобретением, которое скандинавский мир сохранил после эпохи викингов. Во всех иных землях, где викинги оседали, они через несколько поколений растворялись в местном народе. А вот на фарерах и в Исландии не было коренного населения. Ассимилировать колонистов было некому, и скандинавские культурные традиции там цвели и развивались. Но хотя викинги стали хозяевами Северной Атлантики, не они первыми взялись ее исследовать. Еще по меньшей мере за два столетия до эпохи викингов ирландские монахи уплывали в Курарах на поиски далеких островов, где можно было созерцать божественное начало в полном уединении и где тишину нарушали лишь крики чаек дорог от волн, набегающих на берег. У монахов сложилась традиция написания имрамов, сказаний о путешествиях, самым знаменитым из которых стали «Путешествия святого Брэндона». Этот имрам повествует о путешествии, будто бы предпринятом святым Брэндоном, умер около 577 года, в поисках мифических «блаженных» островов, которые, как считалось, лежали в океане где-то на западе. Имрамы определенно выдают знакомство с Северной Атлантикой. В путешествиях, например, содержатся описания, в которых изнаются айсберги, вулканы и киты. Но одновременно так изобилуют фантастическими и мифологическими элементами, что отделить правду от выдумки невозможно. Нередко встречающиеся утверждения, будто святой Брендон открыл Америку прежде викингов, ничем не подкрепляются, однако Фарерских островов и Исландии ирландские монахи, несомненно, достигли прежде норманов. Торфяной пепел с обугленными ячменными зернами, обнаруженный в песчаных дюнах в Асондуме на острове сандой в южной части Фарарского архипелага, по данным радиоуглеродного анализа, образовался между IV и VI веками. Хотя никаких следов строений такого возраста пока не обнаружено, этот пепел, вероятнее всего, из домашних очагов и в песок его сыпали, чтобы замедлить эрозию. Так с ней в то время было принято бороться. В Скандинавии той эпохи торфом не топили, зато он широко использовался для этого в Британии и Ирландии, значит, можно заключить, что ирландские монахи открыли Фарерские острова вскоре после крещения Ирландии. В Исландии в новое время не обнаружено никаких физических следов пребывания ирландских монахов, но первые нормандские поселенцы рассказывали, что находили там епископские посохи и другие религиозные артефакты. На востоке острова есть два места с названиями, образованными от слова «папар» – смотри главу 4 – указывающего на ирландских монахов папас и «попей». Но монахи-мужчины, давшие обет безбрачия, нигде не основали постоянных самовоспроизводящихся сообществ. Они были скорее путешественниками, чем колонизаторами. Поселение на Фарерских островах Экспансия викингов в Северную Атлантику стала продолжением походов на острова Шотландии и их колонизации, начавшейся в конце VIII века. На этих островах викинги встретились с ирландскими монахами и, предположительно, от них услыхали о существовании на севере других земель. В начале IX века норманы лишь после двух суток плавания на северо-запад от Шотландского архипелага достигли Фарерских островов. Ирландский монах Дикуил около 825 года писал, что из-за викингов отшельники больше не селятся на фарерах. Нормана обнаружили на островах популяцию овец, вероятно, завезенных монахами для собственного прокормления. От этих овец фареры и получили свое название «Фаер-Оэр», то есть «Овечи острова». Гористые, безлесые и ветреные – они, тем не менее, характеризуются довольно мягким для их широты климатом. Там есть хорошие пастбища и много лугов с грубым травостоем. Это привлекало поселенцев из Западной Норвегии, из Гибридских островов, где скотоводство преобладало над земледелием. Огромные колонии морской птицы служили богатым сезонным источником мяса и яиц, хотя ко вкусу морской птицы нужно привыкнуть, а в море промышляли черных дельфинов. По преданиям исландцев и фарерцев, первым викингом-колонистом на фарерах был грим Камбан. Он поселился у Тихой бухты в Фунигуре, на втором по величине острове архипелага Эстуруэ. Поскольку прозвание грима имеет гельские корни, «камбан» по-гельски значит «горбун», он, вероятно, какое-то время жил на гибридах и был в этом далеко не уникален. Недавние исследования Y-хромосомы современных фарерцев показали, что 87% мужчин имеют скандинавскую родословную. Анализ митохондриальной ДНК, передаваемый только по женской линии, показывает, что 84% современных фарерских женщин происходит из Британии или Ирландии. Выходит, что, как и на гибридах, большинство нормандских поселенцев были одинокими мужчинами, находившими себе жен в походе. Численность первых колонистов неизвестна, но к концу эпохи викингов население островов предположительно составляло от 2 до 4 тысяч человек. Изолированные и малочисленные популяции подвержены болезням, вызываемым рецессивными генами. Одна из таких болезней, потенциально смертельная, первичный системный дефицит корнитина, встречается на фарерах в тысячу раз чаще, чем где-либо еще в мире. Открытие Исландии Следующий шаг норманов в Атлантику – открытие и заселение Исландии – одно из самых документированных событий эпохи викингов. Средневековые исландцы увлекались генеалогией не только потому, что как иммигрантам им хотелось знать, откуда вышли их земли, но и потому, что генеалогические данные были необходимы для установления имущественных прав. Сначала семейные предания о переезде в Исландию передавались устно из поколения в поколение, но в начале 12 века они воплотились в двух самых ранних письменных памятниках исландской истории — книги о заселении Исландии и книги об исландцах, созданных на древнескандинавском языке. Книгу об исландцах, краткую хронику освоения острова от открытия до 1118 года, написал между 1122 и 1132 годом Ари Торгельсон, священник из Снайтфельдснесса. Ари черпал сведения из исторических преданий, а о недавних событиях – от очевидцев, но старался удостоверять надежность информаторов, приводил их имена, отбрасывал христианские предрассудки и сверхъестественные объяснения событий. Считается, хоть и не доказано, что Ари написал и книгу о заселении Исландии, где содержатся имена, родословные и описание земельных наделов сотен первых норвежских переселенцев в Исландии. Первым викингом, посетившим Исландию, был Гардар Швед, около 860 года отплывший из Дании, где жил на гибриды, чтобы вступить во владение землей, которую там унаследовала его жена. В проливе Пентлендферт, разделяющем Шотландию и Аркнейские острова, на Гардара налетела буря, и его корабль унесло в открытый океан. Через какое-то время Гардер увидел на горизонте скалистый берег неизвестной земли. Выглядела она довольно неприветливо. Суровое юго-восточное побережье Исландии представляет собой высокие утесы, обрывающиеся в море. Гарддер, не растерявшись, двинулся вдоль берега на запад и так обогнул Исландию, установив, что это остров. Около года Гардер исследовал открытую им землю, перезимовав в Хусавике на северном берегу. Отплывая весной в Исфоясе, он был вынужден бросить некоего человека по имени Натфари, а с ним раба и рабыню, которых в небольшой лодке унесло в море. Эти трое спаслись и стали поневоле первыми постоянными обитателями Исландии. Гардер же, назвав открытую землю в свою честь Гардерсхольмом, остров Гардера, взял курс на восток в Норвегию, где принялся петь хвалы обнаруженной им новой стране. Примерно в то же время Исландию по случайности посетил еще один путешественник – Надат Викинг. Он шел из Норвегии на Фареры, но в пути попал в шторм, сбился с курса и оказался у восточных фьордов. Надат взобрался на вершину горы, чтобы увидеть признаки человеческого жилья, и не обнаружив их, отчалил в самый разгар снежной бури. Он тоже с восторгом рассказывал о новой стране, которую решил назвать Снеланд, снежная земля. Вскоре после возвращения Надата, норвежец по имени Флоки Виргер Дарсон отплыл из Ругалана с намерением поселиться в Наддовой снежной стране. Флоки имел славу великого воина, но колонистам оказался неважным. Лето он провел за охотой на тюленей в Брейдафьорде и не позаботился о заготовке сена, так что весь скот, привезенный им на остров, за зиму погиб от голода. Таким образом, попытка Флоки поселиться на острове провалилась, но и вернуться в Норвегию из-за пакового льда во фьорде он не мог. Когда лед, наконец, разошелся, опускаться в дальний переход было уже слишком рискованно, и Флоки пришлось остаться в Исландии еще на одну зиму. В этот раз он зимовал южнее, в Боргар-фьорде. Глубоко разочарованный своим предприятием, флоки решил переименовать остров в Исландию «Ледяная страна». Именно это название и закрепилось, хотя бывшие с флоки люди отзывались о новой земле более благосклонно. Самый восторженный из них, Торальф, клялся, что там с каждой травинки капает масло. За это он получил прозвище «Торальф-масло». Не иначе Торольф был неисправимым оптимистом. Исландия – крупный вулканический остров, лежащий непосредственно на Срединно-Атлантическом хребте, где магма, поднимаясь из мантии Земли, медленно раздвигает в разные стороны Европу и Америку. Несмотря на то, что остров расположен почти на полярном круге, влияние теплого гольф-стрима создает здесь достаточно мягкий для такой широты климат. Ледники и ледовые щиты на горах покрывают около 14% поверхности острова, но остальные земли вечная мерзлота не затронула. Исландское сочетание огня и льда, должно быть, напоминало поселенцам нормандские космогонические мифы, в которых мир рождался из пустоты между огненным миром Муспелем и царством льда Нифельхеймом в наши дни растительностью покрыта меньше четверти исландии Оставшаяся свободная от льда территория это главным образом голые лавовые поля и пустыни вулканического пепла однако в момент открытия исландии викингами 40 процентов ее земель покрывал лес из низкорослых редких берез и лазняка так что остров выглядел далеко не так уныло как сегодня и все равно для европейских переселенцев исландия оказалась слишком суровой землей и люди там сильно зависели от превратной погоды и вулканической активности. Проникнувшись рассказами о Новой Земле, два сводных брата, норвежцы Ингольф и Хьорлейф, в конце 860-х годов отправились на разведку к восточным фьордам, оценить возможности для поселения. Дома братья отдали все имущество в качестве компенсации ярлу Атли Гауларскому за убийство его сыновей и срочно нуждались в новом безопасном месте. Новая сторона понравилась братьям, и они стали готовиться к эмиграции. Деньги на переезд были только у Ингольфа, так что Хьерлейф отправился сначала викингом в Ирландию. У норманов даже освоение необитаемой земли не обходилось без насилия. В Ирландии Хьерлейф разжился драгоценным кладом, добытым из тайника в гельской хижине, и десятью рабами, которых повез с собой на новое место. Согласно книге о заселении Исландии, Ингольф и Хьорлейф отплыли в Исландию в 874 году. Эта дата подтверждается исследованием слоев тефры вулканического пепла. Один из этих слоев, так называемый Ланднам, покрывающий почти всю Исландию, датируется 871-872 годом. Признаки вмешательства человека в экосистему обнаруживаются только выше этого слоя. Ингальф принес жертву богам и получил благоприятное знамение. Хорлиф не стал затрудняться, он никогда не приносил жертв. Отплыли братья вместе, но завидев исландский берег разделились. Хорлиф сразу же обосновался на южном побережье в Хорливсховде голова Хорлейфа. Ингольф, желая получить знак от богов, бросил за борт резные столбы от своего вождеского седалища, поклявшись поселиться там, где их выбросит на берег. Свои столбы он найдет только через три года. Перезимовав в Хьорлейфсхевде первую зиму, Хьорлейф задумал весенний сев. Так как бык у него был только один, тащить саху он заставил своих рабов. Довольно скоро им это надоело. Убив йорлифа и его мужчин домочадцев рабы, забрав имущество и женщин, отплыли к группе островов, лежащих у юго-западного берега Исландии. По ним эти острова и стали именоваться Вест-Мана-Эйяр – островами ирландцев. Вскоре после этого двое из рабов Ингольфа, обходивших берег в поисках его резных столбов, пришли в Хьорлейфсхёфт и обнаружили мертвые тела. Ингольфа весть об убийстве опечалила, и он сказал «Но так и бывает с тем, кто не научен приносить жертвы богам». Ингольф предположил, что ирландцы уплыли на Вестмани-Яр и отправился туда. Напав на них неожиданно во время обеда, Ингольф перебил часть ирландцев, а остальные разбились, в паническом бегстве прыгнув с утеса. Трижды перезимовав в Исландии, Ингольф, наконец, нашел свои брошенные в море столбы. Место, где их вынесло на берег, он назвал Рейкьявик, бухта дымов, из-за множества парящих горящих источников. Сегодня это столица исландского государства. Ингольф объявил своим владением весь полуостров Рейкьянес, западней реки Эхсарау, и дал там земли своим компаньонам и рабам, сделав их арендаторами. Вскоре стали прибывать новые поселенцы. В книге о заселении Исландии приводятся имена 400 пионеров-предводителей и более 3000 простых поселенцев, главным образом мужчин, прибывших на остров в период освоения. Поскольку все эти поселенцы везли с собой жен, детей, домочадцев и рабов, примерно к 900 году численность колонии вполне могла составлять около 20 тысяч человек. К XI веку население, видимо, достигло примерно 60 тысяч человек, хотя где-то после 930 года новых поселенцев стало мало, все хорошие пастбищные угодья были уже разобраны. Большинство перечисленных в книге первопоселенцев прибыли из Западной Норвегии, но были также шведы и даны, и заметную часть составляли жители норвежских колоний на гибридах. Среди этих последних было много эмигрантов второго поколения, и кое-кто из них, например, знаменитая Аут мудрая уже исповедовали христианство, а другие, вроде Хельги Худова, который поклонялся одновременно Христу и Тору, обратились наполовину. Впрочем, новая религия в Исландии не прижилась, она исчезла уже в первом поколении колонистов. Даже Аутмудру ее родичи похоронили владея по языческому обычаю. Были в числе первопоселенцев и потомки смешанных скандинаво-кельтских браков. Притом двое из самых влиятельных колонистов, Дуфтак и Хельги Худой, объявляли себя потомками ирландского короля Кербала мак дун правил в 842 888 годах. Многие пионеры привезли, как Хьорлейф, немало ирландских и британских рабов. Недавние исследования ДНК современных исландцев показали, насколько значительным было ирландско-британское участие в заселении острова. Анализ Y-хромосомы исландских мужчин показал, что 75% имеют скандинавское происхождение, а 25% — британское или ирландское. Анализ митохондриальной ДНК показал примечательный расклад. Большинство исландок 65% — имеют британские или ирландские корни и только 35% — скандинавские. Такой дисбаланс свидетельствует, что переселенцы-викинги были по большей части одинокими мужчинами относительно невысокого социального статуса, которые, скорее всего, не могли найти себе жен на родине из-за того, что не владели землей. Хотя численное преобладание скандинавов было минимальным, в общественной, политической и культурной жизни они господствовали безраздельно. Самый убедительный показатель этого господства – исландский язык, который, если не считать некоторых личных имен, почти не претерпел кельтского влияния. Вследствие изоляции и культурного консерватизма Исландии, современный исландский сохранил близкое сходство с языком даннов – общим древнескандинавским языком, на котором в эпоху викингов говорила вся Скандинавия. Согласно преданиям, записанным в книге о заселении Исландии и в книге об исландцах, а также в позднейших исландских семейных сагах, первопоселенцами Исландии и Фарерских островов стали беглецы от деспотии, установленной в Норвегии королем Харальдом Прекрасноволосым. Умер около 930 года после военной победы над соперниками при Хаврсфьорде. Вряд ли это было так. Дата сражения неизвестна, но маловероятно, чтобы оно произошло ранее 885 года, а скорее всего даже 900 года. Фареры к этому времени давно были заселены, а колонизация Исландии шла вовсю. Остров полностью заселили приблизительно к 930 году, так что правление Харльда могло поспособствовать продолжению колонизации, но никак не могло послужить ее первопричиной. Вместе с тем, исландские предания, вероятно, транслируют некую более глубокую правду. Все предводители исландских первопоселенцев принадлежали классу херсеров, местных князьков, низшей ступени аристократии. Ни ярлов, ни королей среди колонистов не было. Херсеры больше всех проиграли от централизации власти, происходившей в Скандинавии в VIII и IX веках. Их местная автономия постепенно ограничивалась, а сами они превращались в служители монархии. Людей из этого класса, возможность переселиться в страну, куда не дотягивается королевская власть, должна была привлечь. Поселенцам, приплывшим с гибридов, Исландия могла нравиться еще и тем, что там не было коренного населения и можно было спокойно возделывать землю, не опасаясь ежеминутно, как на гибридах, нападения гэллов. ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ Предводители колонистов, или ланд-намсмен, разбиратели земель, приплывали в Исландию в основном на своих кораблях. Это были не лангскипы, длинные ладьи, а прочные торговые суда, называемые «кнорами», Корпус Кнора шире, короче и глубже, чем у ладьи, и в движении его приводил только парус, а весел было всего два для маневра в гаване. В эпоху освоения Исландии такие суда, предположительно, могли несли 25-30 тонн груза. Позже появились Кноры грузоподъемностью до 50 тонн. Морские испытания современных реплик показали, что Кноры были весьма мореходные. Сага Сиглар, копия 16-метрового кнора, так называемого малого Скульделевского корабля, в 1984-1986 годах обошла вокруг света, хотя потом и затонула в 1992 у испанских берегов. Путь в Исландию занимал 2-3 недели, как правило, с остановками на Оркнейских, Шетландских и Фарарских островах. Такое плавание никак не могло показаться приятной прогулкой, ведь кноры представляли собой широкие открытые посудины без каких-либо помещений, где команды пассажиры могли бы укрываться от непогоды. В гавани над палубами растягивали шатры, но маловероятно, чтобы это допускалось в море, так как шатер ловит ветер, и судно может отклониться от верного курса. Скорее всего, чтобы согреться, людям приходилось вместе со скотиной забиваться под телячьей кожи или промасленные кожаные накидки. Не было в открытом море и малейшего намека на горячую пищу, а вот кораблекрушение было реальной угрозой. Одним особенно несчастливым летом из 35 кораблей, отправившихся в Исландию, цели достигли лишь 8. В первые годы колонизации на острове было много свободной земли и ланднамсменам не нужны были институты, регулирующие права собственности. Главным было завладеть землей. Поселенцы брали ее столько, сколько считали необходимым для прокормления семьи, слуг и рабов. В числе самых известных колонистов была Аут Мудрая, дочь знаменитого гибридского викинга Кеттеля Плосконосова и вдова дублинского короля Олафа Белого. После смерти мужа Аут покинула Дублин и поселилась с сыном Торстейном в Кейтнесе на севере Шотландии. Когда же Торстейн погиб в битве со скотами, Аут взяла в свои руки правление его людьми и решила уплыть в Исландию. В эпоху викингов в скандинавском обществе доминировали мужчины, но в том, что женщины обладали властью, не было ничего необычного, хотя формально никаких важных постов они не занимали. Социальная система была и иерархической, и знатная женщина, пусть и стояла ниже знатного мужчины, всегда превосходила тех, кто ниже классом, равна и женщин, и мужчин. Свободно рожденные женщины всех классов имели в Скандинавии более высокий правовой статус, чем в христианской Европе. Они наследовали собственность и сохраняли права на свое имущество после вступления в брак, а в христианских странах имущество жены переходило во владение мужу. Кроме того, если брак оказывался неудачным, в Скандинавии женщина могла развестись. Но с распространением христианства права женщин там постепенно ущемлялись, а законы приводились в соответствии с теми, что действовали в остальной Европе. Гендерные роли распределялись четко. Мужчины пахали, охотились, рыбачили, торговали и сражались. Физически тяжелые ремесла, вроде кузнечного или плотницкого, также были их уделом. Жизнь женщин ограничивалась главным образом домом и хозяйством. Они пекли, квасили, пряли, ткали, шили, доили коров, сбивали масло, лечили больных и присматривали за детьми, а в богатых домовладениях распоряжались слугами и рабами. Как символ их домашней власти, женщины носили при себе ключи от дома и от семейного сундука с деньгами. В отсутствии мужчин, уехавших торговать или на войну, на женщинах лежала вся ответственность за семейное имущество, а вдовы, если не выходили замуж вновь, занимали в обществе место мужей. Власть Аут Мудрой, вдовы короля, над ее челядью и приверженцами была неоспорима. Но все же одной мужской обязанности – предводительствовать войнами – Аут выполнять не могла, и, несомненно, именно это заставило ее принять решение уплыть в новую страну. Аут заняла несколько сотен квадратных километров земли по берегам Брейдафьорда, поселившись в Хваме, там, куда море выбросило столбы от ее вождеского седалища. Сага о людях из Лососьей долины описывает, как Аут раздавала земли своим приверженцам. Той же весной, когда Ун поселилась в Хваме, Коль женился на Торгерт, дочери Торнстейна Красного. Свадебный пир устроила Ун, она отдала за Торгерт всю долину Лаксдаль, Лососья долина. И Коль построил себе двор южнее реки Лаксы, Лососья река. После этого Ун еще многим раздала куски занятой ею земли. Херду она дала всю долину Хердадаль, долина Херда, вплоть до речки Скрамухлаупсе, прыгучая река. Он жил в Хартбольстаде, двор Херда, и был очень видным человеком, и у него было хорошее потомство. Ун сказала своим людям, «Теперь вы должны получить награду за ваши дела. Нет у нас недостатка в средствах, чтобы вознаградить ваши старания и добрую волю. Вам известно, что я дала свободу человеку по имени Эрб, сыну Ярла Мельдуна, потому что я не хотела, чтобы он, человек такого высокого происхождения, носил звание раба». Затем Ун дала ему Саудальфельсланд, земля Овечьей горы, между речками Тунгуа, Междуречная, и Мида, Средняя. Соккольву она дала Соккольвздаль, долина Соккольва, и он жил там до старости. Имя одного из ее вольноотпущенников было Хунди, он был родом из Шотландии, ему она дала Хундадаль, долина Хунди. Имя четвертого раба, он мудрый, было Вивиль, ему она дала вивильсдаль долина Вивиля. Аут не единственное освободило рабов. Холодный климат Исландии не годится для интенсивного земледелия, и разумнее всего было использовать земли под пастбища с далеко разбросанными хуторами. В таких обстоятельствах уследить за рабами трудно, и было удобнее дать им волю и статус арендаторов. В итоге рабство в Исландии вскоре исчезло. Большинство ферм и деревень стояли у моря, а внутренней области острова, не считая юго-запада, самого населенного края страны, оставались и остаются поныне необитаемые. Основой исландской экономики стало животноводство. В основном колонисты разводили крупный рогатый скот и овец, но выращивали и свиней. Долгими зимами скоту нужно было находиться в помещении, а дойным коровам и овцам еще и хорошо питаться. Поэтому крайне важна была заготовка сена. Лошадей разводили и для работы, и на мясо. В укрытых долинах южного берега выращивали ячмень, но вообще-то зерно и мука оставались по большей части импортом и роскошью. Таким образом, диета исландцев была богата мясом и молочными продуктами, но почти не содержала хлеба и овощей. Рыбалка, промысел тюленей, морской птицы и водоплавающей дичи, сбор яиц, ягод и моллюсков, разделка выброшенных на берег китов помогали дополнить рацион. Изучение скелетов первых поселенцев показало, что при всей несбалансированности рациона население здесь было здоровым и упитанным. В Скандинавии основным строительным материалом служил лес, но в Исландии его почти нет. Поселенцы выходили из положения, выводя стены своих длинных домов из камня, обложенного дёрном, так что жерди нужны были только для стропил. Крылись крыши тем же дёрном. Дёрн давал отличную защиту от холода и ветра. Учреждение Альтинга Чем больше поселенцев пребывало в Исландию, тем больше в ней творилось беззаконие, так как возникавшие споры легко перерастали в затяжную кровавую вражду. Власть на местах присвоили Годи, немногочисленный класс богатых вождей, которые оказывали землевладельцам покровительства в обмен на военную и политическую поддержку. Годи буквально означает «жрец», и в Скандинавии это слово бытовало именно в таком значении, но в Исландии Годи представляли собой институт светской наследуемой власти. В то же время они не были закрыты кастой, этот статус можно было и заработать, и если не повезет, лишиться его. Простой свободный землевладелец едва ли мог бы удержать за собой землю без протекции Годи, но это не значит, что вожди воспринимали лояльность приверженцев как данность. Если Годи не слушал их мнение и пренебрегал их интересами, свободные общинники могли пойти служить другому господину, как часто и делали. В итоге исландские вождества были скорее политическими объединениями, чем территориальными единицами, а сторонники одного Годи могли быть разбросаны по обширной территории. В эпоху викингов главным государственным институтом после монархии в Скандинавии был Тинг. Собрание свободных граждан, на котором принимались новые законы, разбирались споры и уголовные дела. Этот институт викинги несли с собой всюду, где они селились, и географические названия с элементом «тинг» распространены, например, в Великобритании, в тех областях, где было много нормандских колонистов. Это и Тинвальд на острове Мэн, и Тингоул на полуострове Уирл, и Дингоул в Рос и кромарти и Тингоулы в Оркни и на Шетландских островах. В Исландии уже через несколько лет после появления первых колоний Годи начали проводить местные тинги для разрешения частных споров. Вместе с тем, к началу X века стало ясно, что необходима какая-то более высокая власть, способная разрешать крупные конфликты, что оказалось не по силам местным тингам. Можно было обратиться к королю Норвегии, но это нанесло бы ущерб независимости Исландии, так что где-то около 930 года Годи согласились учредить всеисландское собрание – Высокий Тинг, Аль-Тинг. Однако прежде чем собирать его, предстояло решить одну проблему. В Исландии не было национального закона. Поселенцы прибывали из разных мест со своими местными обычаями и правом, что неимоверно затрудняло разбор тяжб и споров. В порядке подготовки к учреждению высокого тинга человек по имени Ульв от был послан в Норвегию на три года, чтобы изучить законы Западной Норвегии и приспособить их к исландским условиям. В эпоху викингов своды законов в Скандинавии опирались не на общие принципы, а на определенные соответствия наказаний и проступков. Множество положений касались выплаты манбота – компенсации, как правило, денежной, за увечья и убийства. Определенные суммы устанавливались, например, за утрату кисти, всей руки и прочему. Сумма зависела не только от характера увечья, но и от общественного положения потерпевшего. Эту особенность исландцы не приняли, за всех свободных людей назначалась одинаковая плата. Что касается рабов, то за их убийство или причинение им увечья компенсацию выплачивали хозяину. Кража обычно каралась повешением, считалось, что штраф вору заплатить не из чего». Самое страшное наказание – объявление вне закона – полагалось тем, кто не признал решение суда или отказался платить компенсацию. Такого преступника в прямом смысле слова лишали прав, любому дозволялось безнаказанно убить его. Объявленный вне закона мог внести за свою жизнь выкуп, обычно массивное серебряное кольцо, и тогда наказание заменялось трехлетним изгнанием, а кроме того, в условленных местах преступник, если он собирался покинуть страну, мог три года по-прежнему пользоваться защитой закона. Если же по истечении этого срока он не уезжал, то статус изгоя становился безоговорочным и пожизненным, что означало полное отторжение обществом. Помогать такому чем-то, хотя бы просто накормить или пустить в дом, считалось преступлением и даже за границей, объявленной вне закона, не был в безопасности. Нелегко приходилось и его семье. Имущество приговоренного изымалось, а его дети объявлялись незаконно рожденными и теряли права наследства. Такому полному изгою исландский закон оставлял единственную возможность реабилитироваться – убить другого изгоя. В этом был особый расчет посеять среди отверженных обществом взаимное недоверие, чтобы они не объединялись в шайке. В случаях оскорбления чести скандинавские законы предполагали разрешение спора не в суде, а поединкам. В Исландии такой поединок назывался «Хольмганг» — прогулка на остров, потому что обычно устраивали их на речных островах. Этим законом легко могли злоупотреблять искусные войны. Тингвидлир Пока Ульф Отт постигал норвежские законы, его брат Гримур Гецкер объезжал Исландию в поисках подходящего места для Альтинга. Он выбрал место, именуемое Бласкагар, которое впоследствии стало зваться Тингведлер равнина Тинга. Красивейшее урочище с ущельями и водопадами в долине реки Эхсарау на юго-западе Исландии. Тингведлир – удивительное место даже для страны, не знающая недостатка во впечатляющих пейзажах, и приятно было думать, что Гримур руководствовался эстетическими побуждениями. Но на самом деле мотивы выбора были абсолютно прозаичными. Владелец этой земли недавно был объявлен вне закона за убийство, поэтому урочище можно было забрать никому не платя. И поскольку место это лежит посредине самой густонаселенной части Исландии, большинству исландцев не пришлось бы далеко добираться на высокий Тинг. Тингвидлир – это лавовая площадка, образовавшаяся точно над самым разломом, где расходятся евразийская и североамериканская литосферные плиты. Движение тектонических плит растягивало площадку, и ее поверхность трескалась, образовывались провалы и расселены. Вот в одной из таких и проходил высокий тинг. Он собирался раз в год на две недели в июне, когда путешествовать легко, а солнце светит почти круглые сутки. Обсуждения проходили только под открытым небом. Граждане, приехавшие на Тинг, жили во временных хижинах-полуземлянках, следы которых можно разглядеть еще сегодня или в шатрах. Никаких постоянных построек здесь не было до 11 века, когда в Тингведлире построили церковь. Самые важные события Альтинга происходили в двух местах у Лотберга, скала закона, природной трибуны для речей и на ровной площадке под названием Недиведлер на западном берегу Эхсарау, где собирался законодательный совет Логретта. Все свободные исландцы имели право присутствовать и говорить на Тинге, но по сути это был институт аристократической и олигархической власти. Все судебные и законодательные функции были в руках 36 годи и только они имели право голосовать в Логретте. В 965 году число этих представителей увеличили до 39, а в 1005 году до 48. В Исландском свободном государстве, называвшемся также Исландским Содружеством, была только одна государственная должность – законоговоритель. В других скандинавских странах ничего подобного не знали, так что это исключительно Исландский институт. Годи избирали законоговорителя в первый день Альтинга на три года с возможностью продления срока, сразу же после того, как прежний законоговоритель открывал Тинг. Законоговорителей обычно переизбирали по много раз, дольше всех оставшихся в должности скапти Тора отбыл 9 сроков подряд с 1004 по 1030 годы. Самой важной обязанностью законоговорителя было оглашать Слотберга «Исландские законы». И пока они не были записаны в 1117-1118 годах, читать их приходилось по памяти. Каждый год из своего трехлетнего срока законоговоритель должен был прочитывать третью часть всех законов. В случае сомнения он мог посоветоваться с пятью или более логменами, знатоками законов, прежде чем возглашать. Также законоговоритель был председателем Лагретте, но никакой исполнительной власти не имел. Хотя Альтингом в сущности управляли Годи, решения, как правило, принимались с общего согласия. Аристократам нужно было учитывать мнение своих тингменов, приверженцев. Иначе люди могли начать поддерживать другого вождя. Начиная примерно с 965 года, юридические споры, которые не смогли разрешить местные тинги, слушались на так называемых четырех судах Альтинга, ведавших делами четырех географических областей острова северной стороны, восточной стороны, южной и западной сторон. Около 1005 года учредили пятый суд для рассмотрения дел, не разрешенных четырьмя. В судах Альтинга простых граждан должны были представлять их Годи. Также предполагалось, что Годи поможет обеспечить исполнение судебных решений, выносимых в пользу его людей, поскольку в исландском государстве не было специальных органов правоохраны. В обмен на заступничество и покровительство Годи могли потребовать из своих людей вооруженной помощи в случаях распри с другими аристократами. И, конечно, Годи, у которых было много сторонников, имели на Альтинге большее влияние. Впрочем, для многих приезжавших на Тинг судебные тяжбы и законы отходили на второй план. Ни одно другое мероприятие не собирало в одном месте столько народу, и потому Тинг был главным общественным событием года. Там люди встречались с друзьями и роднёй, совершали сделки и устраивали браки. На Тингведлир стягивались торговцы и артисты, готовые удовлетворить все запросы публики Крещение Альтинг решал проблему весьма успешно. Не последним из его достижений был мирный переход Исландии в христианство в 999 или 1000 году. В 995 году королем Норвегии стал Олов Трюгвасон. Всего лишь годом ранее он обратился в христианство и теперь собирался убедить своих подданных в преимуществах новой веры не силой проповеди, а принудительным путем. Как и прочие христианские правители средневековой Европы, Олов считал вполне нормальным притеснять язычников и не распространять на них законы дипломатии. В 995 году с намерением насаждать христианство он вторгся в Оркни, и было ясно, что при первой же возможности поступит также с фарерами и с Исландией. К этому времени многие исландцы уже крестились, обращенные миссионерами. Первым миссионером в Исландии был ее уроженец молодой Торвальд Кодрансон по прозвищу Путешественник, который крестился в Германии. Он вернулся на родину около 981 года, но не особенно преуспел в своей миссии. За двойное убийство был объявлен вне закона и окончил свои дни в каком-то монастыре в России. Следом за ним явились новые, столь же свирепые миссионеры. В начале своего царствования король Олов послал обращать исландцев еще одного крестившегося уроженца острова – Стефнира Торгельсона. Он принялся разрушать языческие святилища, и в ответ Альтинг призвал жителей страны преследовать любого, кто хулит старых богов. Стефнир не смог ничего добиться, и олов прислал буйного германского священника по имени Танкбранд, который кочевал по Исландии с небольшим отрядом новообращенных, проповедуя и убивая всякого, кто осмелился сказать слово против. Миссия Танкбранда тоже провалилась, и в 999 году король Олов перешел к экономическим санкциям и захвату заложников. Он закрыл для исландцев норвежские порты – тяжелый удар, поскольку Норвегия была главным торговым партнером Исландии и повелел схватить всех находившихся в Норвегии исландцев. Пленников Олов пригрозил искалечить или убить, если Исландия не примет христианство. Под таким мощным нажимом страна раскололась на два лагеря. Местные христиане угрожали учредить собственную систему тингов и судов, поставив Исландию на грань гражданской войны. Ситуация предельно обострилась к тысячному году, но кровопролитие удалось избежать. На Альтинге спор решили трактовать как кровавую вражду, когда нужно вынести справедливое решение и примирить стороны. Представители сторон доверили вынесение решения законоговорителю Торгейру Торкельсону. Торгейр был язычником, но имел близкие связи и среди христиан, так что его фигура устраивала обе стороны. Согласно изложению событий в книге об исландцах, Торгейр, обдумывая решение, пролежал сутки с головой закутанной в плащ. Наконец, получив от обеих сторон заверения, что они подчинятся его решению, он объявил, что все люди должны быть христианами, а те, которые здесь в стране были еще не крещеные, должны принять крещение. Кто хотел, мог приносить жертвы старым богам, но в тайне, а за языческие обряды, совершенные при свидетелях, полагалось объявление вне закона. И хотя язычники преобладали численно, компромисс Торгейра приняли мирно, и даже после смерти короля Олафа, убитого в том же году, никаких волнений с призывами вернуться к язычеству не произошло. Возвратившись домой, обитавший на севере острова Торгейр показал, что твердо следует решению Альтинга, разрушив свое языческое святилище и выбросив идол в водопад, с тех пор именуемый Годофос – водопад богов. Через несколько лет, когда кризис благополучно миновал, языческие верования были запрещены окончательно. Благодаря приверженности традициям в разрешении споров, исландцы не только смогли избежать кровавой распри, но и не дали королю Олафу, который охотно вмешался бы, начнись в стране гражданская война, повода взять Исландию под власть норвежской короны. Более успешно Олаф управился с Фарерскими островами. В тысячном году он отправил фарерского изгнанника, христианина Сигмундура Брестисона, обращать островитян в новую веру и приводить под власть Норвегии. Вождем язычников на островах был Трондур из Готу, прилюдно проклявший христианство над молотом Тора. Однажды ночью Сигмундур со своими людьми ворвался в дом Трондура и предложил тому выбор – обращение или голова с плеч. Перед лицом столь убедительного богословского аргумента Трондур выбрал обращение, и другие фарарцы, поняв намек, последовали его примеру. Подобные методы убеждения вызывали у фарарцев ненависть, и в 1005 году Сигмундура убили, но острова остались под властью норвежского короля. Камни Гунбьорна После того, как скандинавы заселили Исландию, открытие Гренландии какими-нибудь заплутавшими нормандскими мореходами было уже только вопросом времени. Где-то между 900 и 930 годом Гунбьорн Улф Кракусон, попавший в шторм и сбившийся с пути по дороге из Норвегии в Исландию, увидал в море к востоку от Исландии группу островов, которые потом в его честь назвали камнями Гунбьорна. Принято считать, что это и был момент обнаружения европейцами Гренландии, и поскольку геологический остров принадлежит к Северной Америке, то и американского континента. Точное местонахождение островов ныне неизвестно. Норвежский путешественник 14 столетия Ивар Брадарсон помещал их в двух днях плавания строго на запад от Снейфельдснеса, что на западном побережье Исландии. Если так, то, вероятнее всего, камни – это архипелаг сермили свободный ото льда острова напротив Тасилака, что на восточном берегу Гренландии, покрыто мощными ледниками. Гунбьорн не высаживался на камнях, и их открытие в его времена не вызвало особого интереса, поскольку в Исландии оставалось довольно свободной земли. Сам Гунбьорн там и поселился. Однако население острова росло, и новым иммигрантам доставались все менее пригодной земли. В 975-976 годах случилось холодное лето, трава росла плохо и многие фермеры не смогли заготовить достаточно сена, чтобы скотина пережила зиму. Люди умирали от голода. Тогда исландцы заинтересовались камнями Гунбьорна. И в 978 году Снебьорн Галти с 24 спутниками отправился на их поиски. Партия Галти построила на островах дом и провела там кошмарную зиму, погребённая под слоями снега до марта. Заточение никому не прибавило лёгкости нрава, люди ссорились, доходило до драк. И после того, как самого Сне Бьёрна убили в стычке, неудавшиеся колонисты уплыли в Норвегию. Брат талит Первую успешную колонию в Гренландии основал рыжеволосый и рыжебородый Эрик Торвальдсон, более известный как Эрик Рыжий. Уроженец Норвегии, он еще ребенком, оказался в Исландии, отца изгнали за кровную месть. Все лучшие земли на острове уже разобрали, так что семье Эрика пришлось поселиться на голом и юго-восточном берегу. Выросший Эрик не раз пытался занять землю получше, что оборачивалось спорами и распрями. Дело закончилось несколькими убийствами, так что в начале 980-х Эрика на три года объявили вне закона. Поскольку страну все равно пришлось бы покинуть, Эрик поплыл разыскивать камни Гунбьорна, пообещав вернуться, если найдет их. Он подошел к Гренландии с востока, недалеко от Ледяного пика, позже прозванного Бласерг, Голубая рубашка. Вероятно, это был Ригни-Бьорк, находящийся значительно севернее полярного круга. Эрик двинулся вдоль неприветливого берега на юг и обогнул мыс Фарвель, самую южную точку Гренландии. Двинувшись вновь на север, он увидел фьорды, в укромных долинах которых обнаружились пастбищные земли и березовые леса. Берег был полностью необитаем, но Эрик нашел в нескольких местах остатки лодок и жилищ. Это были следы доисторических эскимосов, культура Дорсет, столетием раньше покинувших те места из-за перемены климата. Скандинавская экспансия в Северную Атлантику совпала с началом средневекового климатического оптимума, периода приблизительно между 1900 и 1250 годами, когда климат в Североатлантическом регионе был теплее, чем в предшествующие и последующие века. Жизнь инуитов целиком зависела от охоты на морского зверя, которая бывает удачнее всего в конце зимы-начале весны, когда зверь хорошо виден на морском льду. С потеплением восточные фьорды почти очистились ото льда, и инуиты ушли на север к лучшим охотничьим угодьям. Три лета Эрик исследовал Гренландию, а затем вернулся домой, надеясь убедить людей отправиться с ним и основать на восточных фьордах поселение. Одаренный рекламист, он решил назвать остров Гренландией, то есть «Зеленой землей», потому что люди захотят туда поплыть, если у страны будет привлекательное имя. Исландия недавно пережила голод, и поэтому многие семьи откликнулись на призыв Эрика, так что следующим летом он провел в Гренландии 25 кораблей. Книга об исландцах сообщает, что было это за 14 или 15 лет до обращения Исландии в христианство, то есть около 985-986 годов. Из 25 отправившихся в путь судов до восточных фьордов добрались лишь 14. Остальные либо вернулись назад, либо пропали в море. Торбьорн, друг Эрика, приплывший в Гренландию через несколько лет после первых поселенцев, привез с собой на корабле 30 человек. Если это типичная загрузка корабля, то значит, началась гренландская колония чуть больше, чем с 400 пионеров. Этого, тем не менее, оказалось довольно, чтобы основать два поселения. Одно покрупнее – восточный поселок на юге, в районе нынешнего Кокуртока, и меньше – западный поселок в 480 километрах севернее у Нуука. Позже, на полпути между восточным и западным, появился небольшой средний поселок. Жизнь устраивалась по исландскому обычаю, с ежегодным тингом, на котором Эрик председательствовал как бы в роли законоговорителя. Имение самого Эрика находилось в Братолиде, Косогор, примерно в 100 километрах от морского побережья, в оконечности фьорда Тунулиарфик, который во времена Эрика звался Эриксфьордом. Потомки Эрика жили в Братолиде до 15 века. Археологи обнаружили там каменные фундаменты трех длинных домов и хозяйственных построек. Предположительно, определили площадку для Тинга и кузню, нашли фундамент каменной церкви. Все каменные строения датируются приблизительно XIII или XIV веками. По всей вероятности, жилище самого Эрика имело земляные стены, как тогдашние дома в Исландии, и его следы были уничтожены позднейшими постройками. Возле церкви располагалось кладбище, где насчитывается 144 захоронения, некоторые с каменными надгробьями. На одном из камней сделана короткая ироническая надпись «Могила Ингибьорк». Примерно в центре кладбища археологи нашли следы совсем малой земляной церкви, внутреннее помещение которой было чуть больше 1,8 метра в ширину и 3,4 метра в длину. Земляные стены столь толсты, что внешние размеры церкви равняются примерно 3,7 метра в ширину и 4,5 метра в длину. Это здание напрямую связывают с женой Эрика Тьотхильд. Еще одна исландка, которая прослеживала свое происхождение до Кербала Мак Дунлайнге. Около тысячного года сын Эрика Лейф, посещая двор норвежского короля Олафа, крестился. Когда он собрался домой, король попросил его проповедовать в Гренландии новую веру и дал в попутчике священника, которому предстояло крестить и толковать учение. Эрик отнесся к обращению Лейфа прохладно и отказался принять чужую веру. А вот Тьотхильд сразу прониклась новым учением и построила на ферме небольшую церковь, где молилась сама и молились другие неофиты. Эрика обращение Тьотхильд раздосадовало еще больше. Из-за его язычества жена отказывала ему в близости. Поначалу дела гренландской колонии шли отлично. Примерно к 1100 году население ее выросло до 4000 душ. Восточный поселок насчитывал 190 домовладелей и 12 приходских церквей. Там были Августинский мужской и Бенедиктинский женский монастыри и Кафедральный собор, хотя и скромные, в Гордаре, ныне и Галику. В западном поселке было 90 домовладений и 4 церкви, а в среднем 20 домовладений. Основу хозяйства составляло разведение овец, коз и крупного рогатого скота, но в закрытых долинах даже удавалось выращивать немного ячменя. Колония не была экономически автономной, так как здесь не было леса, зерна и железа. Однако гренландцам повезло, только у них был доступ к ценным ресурсам, пользовавшимся высоким спросом в Европе: моржовому бивню и коже. Она шла на корабельные канаты, тюленей кожи, непромокаемые плащи и сапоги, шкуры белого медведя и живым кренчатам. Кречеты были самыми дорогостоящими из всех птиц, приручаемых для соколиной охоты, любимого развлечения средневековых королей. В исламском мире кречет стоил около тысячи золотых динаров. Это эквивалент нынешних 120-186 тысяч евро. Бивни нарвала стоили еще дороже. Средневековые европейцы верили, что это рог мифического единорога и ценили его выше, чем на вес золота. Все эти товары гренландцы добывали в ежегодных охотничьих экспедициях в норд Нордсеттр, морскую территорию вокруг острова Диска, примерно в 400 километрах за Северным полярным кругом. Недавно следы, предположительно скандинавского охотничьего лагеря, были обнаружены в долине Тенфилд на южном берегу Баффиновой земли. То есть, вероятно, гренландские колонисты ходили на промысел и в эту часть океана. Навигация у викингов Скандинавские поселения в Гренландии были самым дальним форпостом средневековой Европы. Чтобы достичь его путешественникам с континента, нужно было преодолеть почти 3200 километров открытого океана. Дальше по океану в те времена ходили только малайцы в индийском и полинезийцы в тихом, но те плавали в теплых и более предсказуемых широтах. В исландских сагах нормандские мореходы предстают бесшабашно уверенными в своей способности бороздить моря, но в действительности навигация у викингов вовсе не была точной наукой. Понимая это, нормандские шкиперы старались по возможности держаться в виду берегов, сохраняя безопасную дистанцию, чтобы не натолкнуться на отмель или подводные камни, и ориентируясь по заметным объектам на суше. С наступлением темноты, или если надвигалась ненастья, корабли викингов искали место для безопасной якорной стоянки, понимая, что при плохой видимости риск сбиться с курса или наскочить на рифы слишком высок. Данные шведы, которые плавали в основном в Северном и Балтийском морях, крайне редко удалялись из видимости берега. У норвежцев же, ходивших на Шетландские острова, Фареры в Исландию и Гренландию, выбора не было. Когда предстоял переход в открытое море, навигаторы прибегали к методу так называемого «широтного плавания». Покинув порт, они шли на север или на юг вдоль берега до известного им места, лежащего на одной широте с конечным пунктом назначения. Здесь навигатор выжидал попутного ветра в нужном направлении и выходил в открытое море, стараясь идти строго на восток или строго на запад к нужному месту. Нормандские судоводители располагали обширным, по крайней мере в отношении европейских вод, корпусом мореходных знаний и лоции, передаваемых устно из поколения в поколение. Судовождение было особой профессией, и, как правило, лоцман был единственным профессиональным моряком на судне. Это не значило, что он был капитаном, эта роль всегда принадлежала владельцу судна, независимо от его мореходной квалификации. Компетентные навигаторы умели определять состояние моря и погоду, толковать поведение животных, которые могли указать направление к земле, и точно определять широту места по расположению Солнца и звезд. Вместе с тем, как и другие судоводители до XVIII века, викинги не могли определить долготу. Самое большее, что они умели – оценить свое положение по направлению и скорости хода. Мы не знаем, как викинги измеряли скорость, поскольку никаких признаков использования корабельного лага до 15 века не обнаружено, но из сагических повествований явствует, что они делали это и довольно точно. В условиях плохой видимости даже опытного навигатора могла постичь хаввилла, смятение, то есть полная потеря ориентации. Такое чаще всего происходило, если корабль попадал в долгий штиль и туман, и дрейфовал, увлекаемый морскими течениями, в непредсказуемом направлении, уклоняясь от курса. Самым надежным проводником судоводителю служила полярная звезда, которая севернее тропиков всегда видна над горизонтом и всегда указывает строго на север. Кроме того, она служит верным показателем широты. Как у неподвижной точки, вокруг которой вращаются остальные звезды, наблюдаемая высота полярной звезды неизменно всю ночь, а если смотреть из одной и той же точки, то и круглый год. Ночь за ночью навигатор определял высоту полярной звезды над горизонтом. Если звезда оказывалась выше, чем накануне, значит корабль уклонился к северу. Если ниже, то к югу. В высоких широтах летом в белые ночи полярную звезду не всегда видно. В такой ситуации навигатор полагался в определении направления на солнце, которое в полдень стоит точно на юге. Высота полуденного солнца тоже может указывать широту места. Только в этом случае, чем выше светило, тем южнее находится наблюдатель, а чем ниже, тем он севернее. Посредством наблюдений такого рода скандинавские шкиперы установили, что мыс Фарвелл в Гренландии, 59 градусов, 46 минут северной широты, находится примерно на той же широте, что и Берген, главный порт Западной Норвегии, 60 градусов, 4 минуты северной широты. Путевые указания, содержащиеся в одном из списков книги о заселении Исландии, советуют мореходу, направляющемуся в Гренландию, идти чуть севернее, приблизительно по 61 градусу, чтобы миновать Шетландские острова, расположенные на одной широте с Бергеном. Корабль из Бергена сначала мог пройти вдоль берега на север до Хернара. 60 градусов, 36 минут северной широты, а потом плыть на запад, но держаться достаточно далеко от Шетландских островов, так чтобы в хорошую погоду они едва виднелись на горизонте. Держись южнее Фарарских островов, так чтобы их крутые и высокие горы только наполовину возвышались над горизонтом. Кроме того, проходи южнее Исландии, так чтобы вовсе не видеть земли, а только обитающих на берегу птиц. Когда достигнешь восточного берега Гренландии, следи за вехами на суше и иди по течению на запад вокруг мыса Фарвель к деревням на юго-западном мысе. Эти указания опираются не только на широтное плавание. Навигатор должен знать важные вехи и понимать поведение морских птиц, которые могут сообщить, в каком направлении находится Земля. В течение репродуктивного сезона, апрель-август, в целом совпадающего с навигационным периодом у норманов. Морские птицы кормятся на воде, но регулярно возвращаются на сушу кормить птенцов и на ночлег. Разные виды птиц улетают на кормежку на разные расстояния. Майовки могут улетать кормиться за 150 километров от земли и дальше, а вот птицы помельче, например, тупики или кайры, редко удаляются больше, чем на 10 километров от берега. Наблюдение за миграциями птиц утром и вечером достоверно указывает, в каком направлении находится земля. При плохой видимости присутствие тупиков или каэра заблаговременно предупредит шкипера, что земля совсем близко. Некоторые навигаторы брали с собой птиц в клетках. Флоки Вильгер Дарсон, отправившись в Исландию, взял с собой трех воронов. Первый выпущенный ворон улетел в сторону Фарарских островов, где у Флоки была последняя остановка. Когда выпустили второго, тот покружил над морем и вернулся на корабль. Третий же сразу улетел вперед и, держа курс в этом направлении, Флоки нашел землю. В природе было множество других знаков для сведущего навигатора, умеющего их читать. Свои постоянные миграционные маршруты и кормовые угодья есть у китов. Например, одно из таких угодий лежит южнее Исландии, примерно на полпути между Фарерами и Гренландией. Формирование облака над горизонтом также может указывать на присутствие Земли. Если в шторм море внезапно успокаивается, это может означать, что корабль оказался под защитой острова, невидимого в темноте, запеленной дождя или тумана. Цвет и прозрачность воды тоже могут кое-что сообщить о положении судна. Реки несут песок и ил, нередко замутняя море на много километров от берега, а мореход, плывущий в Гренландию, должен был с приближением к ее берегам ожидать встреч с плавучими льдами. Навигационные инструменты Нормандские мореплаватели прекрасно сознавали все опасности своего занятия и, должно быть, для многих из них самым важным навигационным средством был амулет в форме молота Тора, поскольку бог-громовержец считался покровителем путешественников и моряков. Ни компаса, ни магнита викинги не знали, но, возможно, все же применяли кое-какие простые приспособления. Одним из них был промерный лот, который норманы заимствовали у англичан уже в конце эпохи викингов. Он представлял собой просто веревку с грузом на конце, которую спускали за борт, чтобы измерить глубину моря. Лот особенно пригождался в неглубоких, обильных мелями водах Балтики и южной части Северного моря. Английские мореходы, двигаясь вдоль берегов, предпочитали всегда иметь под килем около 10 саженей 18,3 метра глубины. Возможно, викинги применяли еще два навигационных инструмента, так называемый солнечный камень и солнечный компас. Первый упоминается в некоторых сагах. Это, как предполагается, какой-то кристалл, с помощью которого определяли положение солнца на небе в пасмурный день. Сказание о Рауде и его сыновьях описывает применение солнечного камня на суше. День был пасмурный и снежный, как и предсказывал Сигурд. Тогда король Олов призвал Сигурда и Дагура к себе. Король велел людям посмотреть на небо, и никто не увидел в тучах никакого просвета. Потом король попросил Сигурда сказать, где в тот час стояло солнце. Сигурд ясно показал. Тогда король велел принести солнечный камень, взял его и посмотрел, в каком месте из камня исходит свет, и таким способом точно подтвердил Сигурдова предсказание. Считалось, что солнечный камень – это прозрачная кристаллическая форма карбоната кальция, так называемый исландский шпат, известный своими поляризационными свойствами. Вместе с тем, современные опыты показали, что его поляризационный эффект недостаточно силен, чтобы можно было установить положение Солнца за плотными тучами, а наблюдается только в ясный день или при легкой облачности, когда светило и так видно. Среди артефактов, связанных с викингами, ни одного солнечного камня не обнаружено, но такой кристалл найден на корабле Елизаветинской эпохи, затонувшем в Ла-Манше возле острова Олдерни, хотя ничего не доказывает, что он применялся для навигации. Свидетельства существования солнечного компаса еще менее убедительны. В 1948 году при раскопках скандинавского монастыря в гренландском Нарсарсуаке на берегу фьорда Унарток был обнаружен фрагмент небольшого, 7 сантиметров в диаметре, деревянного диска с отверстием в центре и равномерно расставленными рисками по краю. На целом диске таких насечек, вероятно, было 32. Также его поверхность была исчерчена кривыми, среди которых есть параболы. Именно из-за этих парабол возникло предположение, что диск служил частью солнечного компаса. Если в центре диска располагался гномон, параболические кривые могли показывать движение солнечной тени в течение дня. Сноска. Гномон. Древнейший астрономический инструмент – вертикальный предмет, позволяющий по длине и направлению его тени определять астрономический полдень, направление на север и широту места. Конец сноски. Такой инструмент просто изготовить, и он мог быть полезен при широтном плавании. Если в порту отбытия прочертить по диску ход тени, в пути широту места легко можно определять, ежедневно замиряя длину тени в полдень. Если тень не достает до линии, значит, солнце стоит на небе выше, то есть корабль сместился на юг относительно исходной точки путешествия. Если тень пересекала линию, то солнце на небе ниже, чем в порту отбытия, и корабль уклонился на север. Поскольку высота Солнца над горизонтом меняется не только с широтой места, но и со сменой сезонов, такой прибор мог быть абсолютно точен только в тот день, когда его изготавливали, и чем дольше продолжалось путешествие, тем менее надежным он становился, что ограничивало его применение. Другая проблема заключалась в том, что компас для считывания показаний нужно было устанавливать абсолютно горизонтально. Непростая задача в качающемся на морских волнах суденышке – Дело можно решить, поместив компас в ведро с водой, но только в том случае, если удастся каким-то образом не дать его диску вращаться. Так что обнаруженный артефакт мог быть просто частью детской игрушки или диском исповеди, подобные тем, которые применяли для подсчета исповедавшихся исландские священники. В любом случае, монастырь в Нарсарсуаке основали уже после эпохи викингов, и нет оснований считать, что солнечные компасы ими использовались, даже если этот диск служил частью такого компаса. Здесь есть вероятность, что к концу эпохи викингов нормандские мореходы получили в свое распоряжение письменные таблицы астрономических наблюдений. Некий исландец по имени Одди Хельгасон около 1070-80-1140-50-го. За широкие познания в астрономии, получивший прозвище «Одди-звездочет», составил таблицу, отразившую точное положение Солнца на восходе и на закате в любой день года во всех портах Исландии. Эта таблица помогала судоводителям выбирать верный курс. Весьма вероятно, что подобные знания передавались и устно от поколения к поколению. Путешествие в Винландию Последним броском на маршруте викингов по камешкам через Атлантику был перескок с Гренландии на Американский материк. История открытия скандинавами Америки содержится в двух винландских сагах — саге о гренландцах, написанной около 1200 года, и саге об Эрике Рыжем, около 1265-го. Первую из них принято считать более надежным источником, и в общем на нее мы и будем опираться. Сага об Эрике Рыжем, в котором на самом деле об Эрике сообщается не так уж много, содержит ряд фантастических эпизодов, вроде погони за одноножкой, мифическое существо на одной ноге, которые подрывают доверие к ней. Американского берега викинги тоже достигли случайно. В 986 году исландский торговец Бьярни Херльюфсон, вернувшись из поездки в Норвегию, обнаружил, что его отец уплыл вместе с Эриком Рыжим в Гренландию. Зная о Гренландии лишь то, что это скалистая страна, где есть ледники и нет деревьев и хороших пастбищ, Бьярни немедленно пустился в путь следом за отцом. Это был довольно легкомысленный поступок. На третий день пути переменилась погода, опустился туман, задул северный ветер, и много дней подряд Бьярни не мог определить свое местонахождение. Когда же, наконец, горизонт расчистился, он увидел, что находится вблизи холмистого берега, поросшего густым лесом. Это явно была не Гренландия, поэтому Бьярни повернул корабль на север и через два дня завидел новую землю, на сей раз лесистую и низменную. Спутники Бьярни хотели высадиться на берег, но он решил иначе и продолжил путь на северо-восток. Через три дня показалась гористая, скалистая и покрытая льдом земля. Она показалась Бьярни слишком голой для Гренландии. Оставив и ее за кормой, он пошел на запад и через четыре дня наконец прибыл в восточную колонию и нашел ферму отца в Херьюльфснесе. Бьярни много упрекали за то, что он не поинтересовался открытыми ими землями, но он был не первопроходцем, а коммерсантом. Когда Бьярни оставил торговлю, Лейв Эриксон купил его судно и стал готовить экспедицию в открытые Бьярни земли. Это было вскоре после того, как Гренландия приняла христианство. Лейф отплыл с командой из 35 человек, среди которых был тюркир-южанин, предположительно германец. Лейф предложил своему отцу на пару возглавить экспедицию, но тот отказался, сказав, что слишком стар. Лейф начал с того, что двинулся путем Бьярни вспять. Двигаясь на север-запад, он обнаружил голый каменистый берег, покрытый льдом. Твердо намереваясь исправить ошибку предшественника, он пристал к берегу и дал земле имя Хэллуланд – страна плоских скал. Двигаясь дальше на юг, экспедиция добралась до низменной лесистой суши с песчаными пляжами. Высадившись и осмотрев землю, лейф назвал это место Маркландом – лесная страна. Затем он пошел дальше на юг и обнаружил землю, где рос дикий виноград и реки кишели лососем. Ее лейф решил назвать Винландией – страна вина. Экспедиция построила себе дома в местности, позже получившие название Лейфсбудир, хижины Лейфа, и благополучно перезимовала. Морозов не было, и световой день длился много дольше, чем в это время года в Гренландии. Весной команда Лейфа загрузила корабль лесом и отправилась в обратный путь. В море Лейв спас со у Гренландского берега 15 норвежских моряков, потерпевших кораблекрушение. За это он получил прозвище Лейв Везучий, хотя повезло на самом деле тем 15 -ти. А может и не повезло, большинство из них, как и Эрика Рыжего, той зимой унесло моровое поветрие. Точно идентифицировать открытые Лейфом земли вряд ли удастся. Данное у него описание Хеллуланда хорошо подходит под Баффиновую землю в канадской Арктике, а Маркланд почти несомненно Лабрадор. Значительно труднее идентифицировать Винландию. Южная граница распространения атлантического лосося Гудзон, а северная граница ареала Дикого винограда река Святого Лаврентия. Таким образом, Винландия должна находиться в Новой Англии или в приморских провинциях Канады. С другой стороны, зимы в этих краях определенно не обходятся без морозов. Согласно саге о гренландцах, Лейв заметил, что в самый короткий день солнце вставало раньше 9 часов утра и не заходило до трех часов дня, но это время не соответствует нашему, ведь у викингов не было современных часов, и по этим сведениям мы не можем установить широту Винландии. При этом, несомненно, что Лейв с командой были первыми европейцами, ступившими на североамериканский континент. Следующим путь лейфа повторил его брат Торвальд. Он также зимовал в Лейвсбудире, а с наступлением лета двинулся исследовать побережье в северо-восточном направлении. В шторм его корабль выбросила на мель, и у него сломался киль. Команде пришлось на время ремонта обосноваться на берегу. Старый киль бросили на мысу, который Торвальд решил назвать кья лар килевой мыс. Пройдя еще на восток, экспедиция высадилась на берег осмотреть устье некого фьорда. Возвращаясь на корабль, норманы заметили на берегу три кочки, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении каяками, под каждым из которых прятались по три человека. Такой была первая встреча европейцев с обитателями Нового Света. И она прошла неладно. Американцы попытались убежать от чужаков, но люди Торвальда схватили и убили восьмерых, очевидно, без всякой причины. К несчастью для Торвальда, девятый уплыл в каяке и поднял тревогу. Вдалеке, на берегу фьорда, люди Торвальда разглядели невысокие бугры, которые сочли хижинами. Вскоре по фьорду к норманам двинулся целый рой каяков. Сильно уступая противнику в числе, норманы укрылись за щитами, и американцы вскоре отступили, но успели смертельно ранить Торвальда стрелой. Он вскоре умер, став первым европейцем, похороненным в новом свете. Остальная команда благополучно вернулась в Гренландию этническая принадлежность американцев, которым не повезло встретиться с Торвальдом, не ясно. Если Винландия действительно располагалась так далеко на юге, как о том говорится в сагах, это могло быть одно из многочисленных алганкинских племен, обитавших до европейской колонизации между Чесопикским заливом и рекой Святого Лаврентия. В исландских источниках все аборигены Северной Америки и Гренландии именуются одним словом «скреллинги». Происхождение этого названия неясно, по одной версии оно назначает «крикуны», так их звали, потому что для скандинавов их язык был абсолютно непостижим. Но, видимо, более вероятно происхождение от древнескандинавского слова «скра», то есть «шкура», аборигенов называли по их кожаной одежде, столь не непохожей на тканную шерстяную, какую носили скандинавы. Через несколько лет некто Торфин Карлсофини отплыл из Гренландии с намерением основать в Лейвсбудире настоящее поселение. Он взял с собой жену по имени Гудрид, 60 мужчин и 5 женщин, и много разного скота. Экспедиция провела в Венландии спокойную зиму. Гудрид тем временем родила сына Снори, первого европейца, появившегося на свет в Америке. Наступившей весной случилась первая встреча колонистов с аборигенами, которые пришли в Лейвсбудир продавать пушнину. Стальные орудия и оружие гренландцев, должно быть, притягивали индейцев, которые жили еще в каменном веке. Использовались лишь небольшие изделия из самородной меди и метеоритного железа. Но Карл Сефин не запретил своим людям продавать снаряжение скреллингом. Во время следующего торга в том же году один скреллинг пытался похитить у гренландцев что-то из оружия и был убит. Его спутники убежали, но вскоре вернулись отомстить. Ожидавший этого Торфен устроил засаду и легко отбил нападение. Тем не менее, весной Карл Сеф не покинул поселение в Винландии и вернулся в Гренландию. Позже он купил себе землю в Исландии. Сага об Эрике Рыжем сообщает, что на обратном пути этой экспедиции корабль, принадлежавший Бьярни Гримольфссону, снесло далеко с курса в Ирландские воды. Корпус судна, проеденный древоточицами, прохудился, спасательная лодка вмещала лишь половину команды. Бьярни решил, что определить, кому сесть в лодку, а кому остаться на тонущем судне, должен жребий. Самому Бьярни повезло, но когда он собирался спуститься в лодку, один молодой исландец спросил. «Ты бросаешь меня здесь, Бьярни?» «Так это должно статься», — ответил Бьярни. «Но не это ты мне обещал, когда я покинул отцовскую ферму в Исландии, чтобы поехать с тобой», — сказал исландец. «Я не вижу иного выхода», — ответил Бьярни, — «а что ты предлагаешь?» «Я предлагаю поменяться местами, ты взойди на корабль, а я сяду в лодку». «Будь по-твоему», — сказал на это Бьярни, — «я вижу, ты всеми силами цепляешься за жизнь и боишься смерти». С этими словами Бьярни взобрался обратно на тонущее судно, а исландец занял его место. Уплывшие в лодке благополучно достигли берегов Ирландии. О Бьярне и прочих оставшихся на судне больше никто никогда не слышал. Очевидно, никто из них не спасся. Бьярне имел полное право отказать исландцу и не уступать ему место в лодке, но тогда он неизбежно показал бы, что боится умереть. Исландец, вероятно, намеренно поставил его перед трудным выбором. Бьярне мог спасти свою жизнь или свою честь, но не то и другое сразу. Для гордого человека, каким был Бьярни, решение оказалось нетрудным. Уступив другому место в лодке, он спас свою честь, обеспечил себе посмертную славу и память в будущих поколениях. Имени трусливого исландца не знает никто. Он стал Нидингом и до конца своих дней жил изгоем. Вторую попытку колонизации в Винландии предприняла единокровная сестра Лейфа Фрейдис, которая, если верить саге об Эрике Рыжем, первый раз побывала в Америке в составе партии торфина Карлсефини. Фрейдис позвала с собой двух братьев по имени Хельги и Финбоги, но по натуре жестокая и бескомпромиссная она похожа, с самого начала настроилась на ссору с ними. Всю зиму копилась взаимная неприязнь, и весной после дележки корабля Фрейдис послала своих слуг убить братьев и их сторонников. Никто из посланных не пожелал убивать бывших в той партии пятерых женщин, и тогда Фрейдис взяла секиру и завершила дело сама. Хотя Фрейдис под страхом смерти запретила слугам рассказывать о совершенном ею злодеянии, слухи не могли не поползти. Лейв, который в тот момент был главой гренландской колонии, пришел от этих слухов в ужас, но наказать собственную сестру у него не хватило духу, и он лишь предрек, что за грехи Фрейдис несчастная судьба постигнет ее потомков. Неудача Фрейдис положила конец попыткам скандинавов обосноваться в Америке. Расстояние все же было слишком велико, а небольшая гренландская колония не располагала ни ресурсами, ни избыточным населением, чтобы успешно колонизировать столь далекие земли. И хотя железное оружие давало скандинавам военное преимущество перед аборигенами, оно было не так велико, чтобы перечеркнуть численное превосходство скреллингов. На европейской истории обнаружение скандинавами Америки никак не сказалось. О существовании Винландии в Европе узнали, но все думали, что это еще один остров в океане, как Исландия и Гренландия, и никто не понимал масштабов открытия. В 1112 году новую экспедицию в Винландию возглавил епископ Гордара Эрик Гнупсон, но о ее судьбе никаких письменных свидетельств не сохранилось. В 1115 году в Гренландию прислали нового епископа, а значит, Эрик, по всей видимости, не вернулся и был объявлен погибшим. Интерес к Винландии со временем ослабел, и к тому моменту, когда они писались саги за пределами Исландии и Гренландии, мало кто вообще помнил о ее существовании. В частности, нет никаких признаков того, что они ней знал Колумб, отправляясь в 1492 году через Атлантику на поиски Китая, которые обернулись открытием Америки. Плавания из Гренландии в Маркланд и Хелланд продолжались, по крайней мере, до XIV века. Последнее из письменных свидетельств относится к 1347 году. 17 гренландцев на небольшом судне сбились с курса, плывя в Исландию из Маркланда, где они заготавливали лес. Что касается коренных американцев, то они будто и вовсе не заметили появления викингов. Никакого культурного воздействия на развитие аборигенных культур пришельцы не оказали. При этом открытие скандинавами Северной Америки все же остается важной вехой в истории человечества. Это был конец его путешествия, начавшегося 70 тысяч лет раньше в Африке. Потомки людей, вышедших с африканского континента и мигрировавших на восток через Азию в Америку, наконец встретились с потомками тех, кто из Африки двинулся на запад. Мировой круг замкнулся. Л'Анс-о-Медоуз Первой археологической находкой, свидетельствующей о посещении скандинавами Северной Америки, был рунический камень, найденный в 1898 году в Кенсингтоне, Миннесота. По крайней мере, именно так какое-то время считалось. Текст на камне будто бы описывал плавание восьмерых геттов, то есть шведов, и 22 норвежцев из Винландии в Миннесоту по Великим озерам в 1362 году. При ближайшем рассмотрении оказалось, что надпись представляет собой смесь рун, использовавшихся в IX-XI веках, и неких произвольных символов. Язык надписи был, несомненно, шведско-норвежским диалектом, на котором в конце 1890-х годов говорили скандинавские поселенцы в Миннесоте. А в записи даты использовалась арабская система исчисления не применявшаяся в Скандинавии XIV века. И хотя до сих пор есть люди, считающие камень подлинным, ученые быстро распознали в нем подделку, изготовленную, очевидно, местными скандинавскими поселенцами либо ради шутки, либо по соображениям национального престижа. С этого камня начинается своеобразная традиция обнаружения недостающих свидетельств, несомненно доказывающих, что саги о Винландии не просто романтические сказки мореходов о несуществующих землях. Рунические надписи находили даже в Оклахоме. Но настоящие археологические доказательства скандинавского присутствия в Северной Америке появились в 1961 году после открытия нормандского поселения в Ланс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд. Ланс-о-Медоуз – это мелкая закрытая бухта на северной оконечности Ньюфаундленда. Она открывается на запад, и из нее хорошо видно холмы Лабрадора, лежащего в 50 километрах за проливом Белл-Айл. Хотя местность здесь представляет собой открытые луга, название бухты не имеет к этому отношения. Это искаженное англичанами Л'Ансе Медузес, название, данное французскими поселенцами и означающее «бухта Медуз». К моменту появления здесь скандинавов Л'Анс-о-Медуз был необитаем, но первыми оценили его привлекательность ненорманы. За тысячи лет это место несколько раз заселяли и покидали инуитские охотники на морского зверя. Скандинавское поселение состояло из восьми строений, все они были земляными с деревянными балками внутри. Три здания представляли собой длинные дома, остальные, вероятно, служили хозяйственными постройками. жизнь здесь могло около 90 человек. Длинный дом – типично нормандское жилище, но так строили не только норманны. Подобные дома были в ходу и у нескольких коренных народов Америки, в том числе у инуитов. Строго говоря, остатки заброшенных инуитских жилищ в Канадской Арктике не раз принимали за поселения викингов. Однако металлические артефакты, во множестве обнаруженные в раскопках Л'Анс-О'Медоуз, явно свидетельствуют о том, что здесь жили европейцы. Большая часть этих артефактов — кованные корабельные заклепки, а значит, одним из главных занятий обитателей поселения был ремонт судов. Делали заклепки, скорее всего, в небольшой кузнице, построенной на некотором удалении от поселка, возможно, ради пожарной безопасности. Американские индейцы изготавливали небольшие орудия из метеоритного железа и путем холодной ковки из самородной меди, но не знали технологии выплавки железа. Кроме того, в Ланс-О-Медоуз найдена типично скандинавская бронзовая булавка. А находка стеотитового пряслица подтверждает то, что рассказывалось в сагах. В винландских экспедициях участвовали женщины, ведь при было у скандинавов женским занятием. Обнаруженные в одном из строений каменные грузы могли быть частью ткацкого станка. Стеклянная бусина, сломанная костяная игла и брусок для заточки игл и ножей – такие же типичные артефакты, обнаруживаемые в скандинавских поселениях эпохи викингов. Радиоуглеродная датировка органических материалов показывает, что люди жили в Ланс-О-Медоус примерно в 980-2020 годах, что согласуется с рассказанным в сагах. Хотя саги утверждают, что первопроходцы везли с собой скот, в Ланс-О-Медоус археологи не нашли никаких свидетельств животноводства и даже просто присутствия домашних животных. А вот охотились здешние поселенцы постоянно. В раскопках обнаружены кости оленя, волка, лисы, медведя, рыси, куницы, морского котика, кита и моржа, а также множество видов рыбы и птиц. Природа в лансо мало похожа на финландию Зимы здесь суровые, а дикий виноград не растет. Так что если только Лейв не приукрасил прелести Винландии сверх всякой меры, что вполне возможно, отец объясню ему всю пользу грамотной рекламы. Едва ли это Лейв сбудир. Было похоже, что ланс о служил своего рода базой для экспедиций дальше на юг, а то, что они предпринимались, доказано наличием в пищевых отходах поселенцев серого ореха. Серый орех, американская разновидность грецкого, не встречается севернее южного Браунсуика и низовьев реки Святого Лаврентия, что более чем на 800 километров южнее ланс о -Медоуз. В Соединенных Штатах на сегодня обнаружен лишь один скандинавский артефакт, подлинность которого общепризнана. Это истертый серебряный пенни, отчеканенный в правление норвежского короля Олафа Тихова, правил в 1067-1093 годах, и найденный в раскопках крупной индейской деревни в годдард поинте на побережье Мэна. Точные обстоятельства обнаружения монеты не документированы и нельзя исключать возможность того, что ее подбросили в раскоп с целью подтасовки данных. Но даже если ее нашли честно, сама монета еще не доказывает, что скандинавские мореходы посещали МЭН. В Годдарде обнаружено немало предметов, указывавших на то, что здесь было торговое место с обширными связями, протянувшимися до Канадской Арктики. Поскольку гренландцы плавали на Лабрадор до самого 14 века, монету, как экзотический сувенир, мог вывести какой-нибудь инуит, а затем она американскими торговыми путями попала в Мэн, сменив по всей вероятности множество хозяев. Викинги из Креллинги в Арктике Промысловые походы гренландцев к Нордсету продолжались еще долго после окончания эпохи викингов в ее узком понимании около 1100 года. Самая северная точка посещения, которой скандинавами не вызывает сомнений, это Кингит-Торсак, скалистый остров примерно на 72-м градусе северной широты. Там в 1824 году на небольшой пирамиде из валунов обнаружили плоский камень с рунической надписью, сделанный где-то во второй половине восьмого века тремя скандинавскими моряками – эрлин сын Сигвата, Бьярни, сын Торда и Эндри, сын. В день стирки, субботу, перед вознесеньем 25 апреля, сложили этот холм и уехали. Надпись заканчивается шестью уникальными рунами, предположительно шифровкой. Чтобы установить камень в такую раннюю пару года, когда морской лед еще не раздался, моряки должны были где-то поблизости перезимовать. Весьма вероятно при этом, что скандинавы заходили много севернее того рубежа. В 1876 году британская океанографическая экспедиция обнаружила на острове Вашингтона Ирвинга, расположенного у берегов северной Гренландии, приблизительно на 79 градусе северной широты и более чем в 1600 километров к северу от западного поселка, два древних рукотворных каменных толпа. Британцы разобрали их в поисках спрятанных в камнях посланий. Ничего не обнаружив и не зная ни о каких других европейцах, забиравшихся так далеко на север, они решили, что столпы сложили скандинавы. Если так, то это, вероятно, и было то место, где выдохлась норманская экспансия, менее чем в 1300 километрах от Северного полюса. Современные ученые, осмотрев столпы, согласились, что они вряд ли были возведены инуитами. Сначала скандинавы хозяйничали в Нордсете безраздельно, но около 1170 года они столкнулись с прото-инуитами пришедшими в высокие широты Арктики с Аляски и сменившими более ранних дорсотских людей. Предки нынешних инуитов, люди культуры Тули были идеально приспособлены к жизни в полярных широтах. Главным секретом их выживания была технология китовой охоты. Люди ранних протоэскимосских культур умели добывать только китов, выброшенных на берег. Люди Тулли преследовали кита в море на умеаках, открытых лодках из шкур, длиной до 10 метров, приводимых в движение без безуключен. Китов убивали гарпунами с поворотным наконечником. Такой наконечник отделяется от древка гарпуна и прочно застревает в теле кита. К наконечнику ремнем прикрепляется сшитый из шкур поплавок. Эти поплавки не дают киту ни нырнуть, ни утонуть, когда он погибнет. С такой технологией люди Тулли обеспечивали себе куда более обильные ресурсы, чем были доступны ранним протоинуитам, зависевшим от тюленей. Кроме того, у Тулли был лук, которого их предшественники не знали. О первых контактах скандинавов со скреллингами, как они называли инуитов, письменные источники не сообщают. Народы охотников и собирателей яростно защищали свои охотничьи участки от любых чужаков. И когда Торвальд приплыл в Винландию, норманы тоже слушались инстинкта сначала бить, а потом разбираться. Во многих инуитских становищах Канадской Арктики и Северной Гренландии обнаружены скандинавские артефакты, так что эти народы, вероятно, торговали, хотя этим находкам есть и другие объяснения. На сегодня больше всего предметов скандинавского происхождения обнаружено на Скреллинге, небольшом островке у берегов острова Элсмир, что примерно на 78 градусе северной широты, где инуиты селились несколько раз на протяжении более чем 5000 лет. Их привлекала близость острова к так называемой «Северной Полынье» – обширной акватории в море Баффина между Эльсмиром и Гренландией, всегда свободной ото льда и богатой тюленями и китами. Люди Тули пришли на остров Скреллинг в 8 веке и построили несколько зимних домов из камня, земли и китовых костей. Среди скандинавских артефактов со скреллинга встречаются клочки тканной шерстяной материи, железные корабельные заклепки, лезвия ножей и наконечники копий, плотницкий рубанок без лезвия, шило, железный клинья для расщепления бревен, фрагменты кольчуги, части от ящиков и бочек. В числе инуитских изделий — гарпунные наконечники, фрагменты клинков из метеоритного железа и миниатюрная древняя скульптура — голова человека с нейскимоскими чертами. Похожие резные изображения, называемые термином «квадлу-найт» от инуитского слова «чужеземец», обнаруживаются и на других эскимосских становищах. Некоторые описываются как фигуры в плащах и капюшонах европейского фасона. Считается, что это инуитские портреты норманов. Часть скандинавских артефактов, по данным радиоуглеродной датировки, относятся к середине XIII века. К тому же периоду принадлежат подобные скандинавские артефакты, обнаруженные в инуидском становище на острове Руин, который находится примерно в 100 километрах от Скреллинга, близ гренландского берега пролива Нерса. Торговля или кораблекрушение Присутствие нормандских артефактов в инуитских поселениях обычно толкуют как свидетельство торговых отношений между инуитами и Скандинавией. Однако могло быть иначе. У инуитов были меха, шкуры и моржовая кость, необходимые скандинавам для сохранения торговых связей с Европой. Но что скандинавы могли предложить в обмен? Драгоценным товаром в этих широтах была бы древесина, но гренландские скандинавы и сами страдали от ее дефицита. Можно было продавать железное оружие, но в колониях их тоже не хватало. У инуитов было метеоритное железо из северной Гренландии, обрабатывая которое холодной ковкой, они изготавливали клинки. Скандинавское кованное железо было лучше, но ковать его без кузнечного горна труднее. Альтернативная теория объясняет присутствие скандинавских артефактов в инуитских становищах не торговлей, а тем, что все они попали на север с единственной скандинавской экспедицией, Возможно, той самой, которая сложила столбы на острове Вашингтона-Ирвинга. Корабельные заклепки попали в руки инуитов не новыми Они выглядят так, будто их вынули из корабельной обшивки. Норманы вряд ли стали бы торговать обшивкой собственного корабля, так что корабельные доски вместе с другими предметами, возможно, были доставлены с места кораблекрушения. А может быть, инуиты, обнаружив в своих водах чужаков, захватили и разграбили корабль. Для гренландских же колонистов это была еще одна экспедиция, пустившаяся через опасные арктические воды в Нордсет и сгинувшая.